Я поведала Дэвиду о своей первой встрече с плохим Бобом на вступительном собеседовании. Затем о необычном столкновении в офисе Национальной службы погоды в тот незабвенный раз, когда мне пришлось работать в районе Бермудского треугольника, утихомиривая ураган Сэмюэль. После этого я рассказала ему и все остальное. Кое-как успокоив себя парочкой коктейлей в пляжном баре, Я решила на время выкинуть из головы плохого Боба с его непонятными проблемами и для разнообразия побыть просто девчонкой на отдыхе. Нацепив на себя несколько дюймов превосходного бикини, я пошлепала к морю. Красоток на флоридском побережье навалом, что называется, на пятачок пучок, поэтому я не чувствовала себя какой-нибудь особенной. Ну ладно, может и было чуток, потому что мой купальник действительно выглядел с ног Я видела, как местные жеребцы провожали меня взглядами и принимала это как должное. Подыскала себе кусочек горячего белого песка подальше от орущей детворы и подростков с громогласными радиохитами Эминема. Сорудила навес и, нацепив черные очки, улеглась на полотенце, чтобы вкусить заслуженную порцию солнечного тепла и света, Нет ничего лучше дня, проведенного на пляже. Жар проникает в каждую клеточку, и тело расслабляется, как после полноценного сеанса массажа. Глухой мирный шум волн заглушает пульс жизни вокруг. Запах соленой воды, ароматы бананового и кокосового масла, вечно возобновляющийся жизненный цикл моря. Со стороны доносятся болтовня, смех, шепот, поцелуи. Беззаботное счастье. Где-то в темных морских глубинах акулы преследуют и настигают жертв. Но ты можешь позволить себе не думать об этом. Просто лежать на солнышке, пока твои заботы уносятся прочь, утекают, как песок, сквозь пальцы. Мне почти уже удалось достичь этого блаженного состояния, когда на меня упала чья-то тень, неприятно холодя разгоряченное тело. Прошло несколько мгновений — но она не исчезла. Я разлепила веки и какое-то время подслеповато щурилась на темный силуэт, обрамленный ореолом развивающихся белых волос. Затем разглядела голубые глаза и лицо плохого Боба Берингейнина. Рывком села. Боб опустился рядом со мной на корточке. Я сделала одну из тех вещей, Которые всегда прибегают Полураздетые женщины В присутствии неприятных мужчин. Накинула пляжный халат И скрестила руки на груди. «Плохи дела», Констатировал плохой Боб. «Слишком уж хорошо ты выглядишь». «Что вы имеете в виду?» «Твой костюмчик». «Известный кутюрье». «Ну, конечно». «На те деньги, что вы мне платите?» Парировала я. Не могу и мечтать. Говорить не хотелось. По опыту знаю. Мужики, которые сначала выплескивают на тебя кучу дерьма, а потом подкатывают с комплиментами, не заслуживают доверия. Особенно, если при этом твое будущее в их руках. Здесь, на пляже, он выглядел совсем иначе. Более естественно, что ли. И присутствовало нечто, что вибрировало в такс с местной природой. «Морем, небом. Именно так проявляется истинная мощь, вдали от надоедливых людей, в присутствии стихий, являющихся частью могучей системы планеты Земля. «Сегодня утром я напугал тебя», — произнес Боб, хотя я не собирался этого делать. «Поверь, Болдуин, ничего личного. Я не считаю тебя слабым жрецом, просто мне видно множество подводных камней». «Благодарю за предостережение, сэр. Я приняла к сведению». «В том-то и дело, что не приняла. Но я тебя не виню. Я и сам высокомерен, так что могу это понять. Но в любом случае ты хорошо потрудилась». «Продолжал он». «Большинство людей, впервые попавших в треугольник, попросту лажают». «Видишь ли, есть что-то особое в этом мире, чего не встретишь больше нигде». «В самом деле...» Заслонив глаза от солнца, я посмотрела, не шутит ли он. И что же именно? Плохой Боб уселся поудобнее на песке. Если б я знал, то был бы сейчас национальным жрецом, а не старым и жалким со скандальной репутацией. Может, кто другой, у кого кишка не так тонка, а самомнение не такое высокое, когда-нибудь ответит на этот вопрос. Но ведь без причины это место не называлось бы колыбелью ураганов. — Да уж, подобное открытие способно создать имя, — сказала я. Боб широко ухмыльнулся насмешливой улыбкой уличного мальчишки-хулигана. В этом было столько ирландского шарма, что я легко себе представила, как в своем недавнем аморальном прошлом он морочил головы красоткам. Небось уболтал кучу девушек. «Думаю, у меня уже есть громкое и прочное имя». Тот он, конечно, прав. Несмотря на все свои выходки, плохой Боб останется легендой для многих грядущих поколений». Я вздохнула. «Могу я спросить, зачем вы пришли сюда? Ведь не только для того, чтобы заслонять мне солнце». Улыбка исчезла с его лица. Теперь он серьезно глядел на меня». «Мне понравилась твоя работа. Надежно, спокойно, без всякой женской чуши. Ты не поддалась на мое давление, а это дорогого стоит. Я не раз сбивал с толку и более крутых парней одним только своим присутствием. Ты же выстояла. Это впечатляет, девочка». «Ого!» «Теперь, когда мне удалось слегка унять бешеное сердцебиение, я поняла». Плохой Боб заявился не для того, чтобы испортить мне послеобеденный отдых. Он пытался наладить отношения. Интересно, случалось такое раньше? Не исключено. Однако все истории про моего шефа изобиловали ссорами, конфликтами, мордобоями и прочим. Отнюдь непримирениями. И ведь никто не поверит, что плохой Боб пришел похлопать меня по плечу. Ну и ладно». «Все равно здорово». «Я давно присматривал себе помощника с крепкими нервами», — сообщил он, — «для особого проекта». «Тебя это интересует?» Здравый смысл подсказывал единственный ответ. «Без обид, сэр, но нет. Это не для меня». «Нет». Он, казалось, искренне удивился. «Но почему?» потому что рано или поздно вы раздавили бы меня, как жука, сэр. Я едва пережила сегодняшний день в вашем обществе. Не думаю, чтобы я смогла работать в таком режиме восемь часов в день. Неужели я произнесла это вслух? Именно так. За то, что он все утро пялился на меня в офисе Коралл Гейблз. Так-то вот. Пусть старик хорошенько поразмыслит над этим». Он долго смотрел на меня тяжелым взглядом стеклянных глаз. «Не думаю, чтоб это было восемь часов в день», — сказал он, наконец. «Двенадцать, как минимум, а, возможно, и все восемнадцать. Хотя, пожалуй, за хорошее поведение я бы предоставлял тебе выходные дни, если б ты носила такой вот купальник». «Нет». Я снова откинулась на песок и закрыла глаза, — «И вот еще что, сэр, если вы и дальше намереваетесь испытывать на мне свои мужские чары, нельзя ли это делать левее на три фута, чтобы не загораживать мне солнце?» Естественно, Боб даже не пошевелился. Остался сидеть, где сидел, продолжая бросать на меня тень. Несколько минут прошло в гробовой тишине. Я лежала с закрытыми глазами, не прерывая молчания. «Тебе предстоит еще полгода дожидаться собственного джина», произнес Боб. «В моих силах сократить этот срок до двух недель или закрыть для тебя такую возможность навсегда. Выбирай, милочка». Я прикрыла глаза рукой, я аж застонала с досады. «Конечно, все к тому и шло. Наглый шантаж. Великолепно». «Да ладно, Болдуин». Ты же просто маленькая амбициозная выскочка. Мы оба знаем, что ты будешь работать на меня. Так что перестань строить из себя недотрогу. Вот мой адрес. И он швырнул визитку на мой голый живот. Когда я открыла глаза, плохой Боб уже шагал прочь. Седой кривоногий мужчина, широкий в плечах, с мускулистыми руками и ногами. Престарелый гангстер, неповторимый герой. На обороте визитки был его домашний адрес. На лицевой имя Роберт Джордж Перенгейнин. И ниже мелким шрифтом «Чудеса гарантированы». Следующие 30 минут я пробила с карточкой в руке, пытаясь снова сосредоточиться на солнце и море. Увы, я не могла выбросить из головы эти голубые безжалостные глаза. К четырем часам я сдалась и поплелась обратно к машине, таща за собой зонтик и сумку. Двое пляжных завсегдатаев пытались зазвать меня на сеанс подводного плавания в их прибрежном домике, но мне было не до того. Мне требовалось подумать об очень важных вещах. В шесть я позвонила плохому Бобу и оставила сообщение на автоответчике. «Завтра в семь утра приеду к нему». Как бы это объяснить? Я, конечно, могла отнести свое решение насчет циничной стратегии Боба, кнута и пряника. Но правда в том, что он меня заинтересовал. Да-да, этот мужчина вдвое старше меня, сморщенный и убеленный сединами с невыносимым характером. Но в глубине его глаз светилась какая-то искра, что-то неистребимо живое, чего я никогда и ни у кого прежде не встречала. Если не считать, конечно, Льюиса. Сила тянется к силе. Так всегда было и будет».